ЭПИЛОГ Уже на следующий день на Экинарос прибыл сам Оникс под видом полномочного посла Союза независимых миров и начал переговоры. По их итогам вышло, что сражение, случившееся в пределах системы, есть не что иное, как большое недоразумение. Недоразумение недоразумением, но эскадра СНМ из трех линкоров и пяти фитикрейсеру держала под контролем и весь флот Экинароса. И стоило хоть кому-то начать несанкционированные движения, как он тут же получил бы залп по двигателям. Так что правящему кругу метрополии пришлось смириться с оккупацией, тем более, что никто не потерял на их власть непосредственно на планете. но ну а то, что верфи захватили, так они без того бездействовали. Невелика потеря, поскольку оккупанты начали успешную расконсервацию, а это рабочие места и деньги. Ровно через день после того, как новый генеральный секретарь торжественной обстановки на главных верфях конфедерации заложил первый корабль из новой серии «Огромный линкор», Виктор баринцев в не менее торжественных условиях заложил первый корабль из серии ТТ-602. «Пока они постоят одного такого монстра, с верфи Экинароса сойдет пять моих корветов», — говорил он. «Понимаешь, в чем соль, Ригель?» «Не совсем, сэр», — признал Синакент. Честно говоря, он не понимал благодушного настроения Оникса, если не связывать его с побочным воздействием лекарств. Лично его ТТХ заложенного линкора, прозванного уже сокрушителем, весьма впечатлили. Чего только стоят шесть четырехствольных батарей ни много ни мало 120-мм калибра. Не говоря уже о новых восьмидесятках, увязанных в десять трехствольных батарей. И полном отсутствии пятидесяток, что привело к увеличению общего количества пушек среднего калибра. Один такой залп, и корвета нет. Вся соль в том, Ригель, что их новые сокрушители это своего рода тяжело вооруженные рыцари. Ты знаешь, что такое рыцарь? Воин древних времен в доспехах из железа припомнил Кайн, вспомнив картинку конного воина в блестящих латах. Трудно было поверить, что люди в те далекие времена могли ходить в таком металлоломе без сервоусилителей. Да, в тяжелых доспехах, закрывавших все участки тела. И знаешь, кто их, не сказать, чтобы с легкостью, но все же побеждал? Кто? Кочевники, у которых в лучшем случае была кожаная нательная защита, а то и вовсе стеганка из валеной шерсти. История повторяется. Вы хотите сказать, сэр, что мы станем ордой таких кочевников? Правильно. Мы будем побеждать не за счет тупой неповоротливой мощи, а за счет скорости и маневра. Теперь я, кажется, начинаю понимать, сэр. Отлично. Оникс закашлялся, ему пришлось воспользоваться кислородной маской. Начали отказывать легкие, как и прочие жизненно важные органы. Лечение практически не помогало, и с каждым днем Виктор Варенцев угасал. Ему уже не могла помочь даже трансплантация органов, слишком велики оказались внутренние повреждения, нанесенные токсином. Он уже почти не вставал с постели, а если ему требовалось куда-то сходить, то он передвигался с помощью креслокаталки на электроприводе. Неделю спустя, после того, как всю орбитальную судоверь Акинариса расконсервировали, и в каждом доке заложили по корвету ТТ-602, получившему неформальную классификацию кочевник, оникс впал в кому, и еще через неделю, несмотря на все стороны докторов, не приходя в сознание, скончался. Читал Александр Сидоров